И раскрыть, что нам все известно? Валентий с сомнением пощипал ус. А не преждевременно ли? Как насчет чего-нибудь перекусить, Роберто? джой переместилась в дальний конец, где на деревянном, сбитом на скорую руку помосте, сверкал хромом навехонький примус, и громоздились разноцветные пирамиды консервных банок. Если только легонько. «Для нас с вами я могу сделать омлет с превосходными древесными грибами, которые меня научила готовить одна местная дама. Подойдет?» «О, вполне. А сеньор-профессор?» «Тоже, но без грибов». «Как это нельзя?» «Увы», — улыбнулся Валентий. «Подагра. Грибы, артишоки, спаржа, а также бобы». дала подробное разъяснение Джой. «Для нас табу». «Да...» «Сочувствую», — рассеянно кивнул Смит. «Однако вернемся к нашим проблемам. Я не могу позволить, чтобы меня вышвырнули отсюда, словно надравшегося щенка из приличного заведения. Слишком много поставлено на карту. Я думаю... Многозначительно ухмыльнулся Валентий. «Это ведь не шутка технецей в старинной бронзе. Однако не станете же силой врываться в чужую страну». «И это вы говорите ветерану вьетнамской войны», — невесело пошутил Смит. «Разумеется, мне остается лишь утереть сопли, но, видит Бог, я не сдвинусь с места. Если предстоит подохнуть от голода...» то ответственность за это я заранее возлагаю на зловредного старикашку. «Надеетесь, что президент введет в действие силы быстрого реагирования?» насмешливо прищурился Валентин. «Вы случайно не на ЦРУ работаете?» «Очень, может быть», — с полной серьезностью откликнулся Смит. «Но вам меня не расколоть?» «Так и знаете В новом воплощении старик превратится в скулца. Если вы умрете голодной смертью,